Глава 12 Бессильно всхлипывая, Василиса уже десять минут ходила вокруг своей любимой машинки. Та стояла унылым памятником посреди парковки и отказывалась реагировать на любые попытки ее реанимировать. Жизнь опять превращалась в ковардак. И вся вина за это была возложена на Элиаса, друга, который вдруг оказался не очень-то друг. Вот зачем он ей, свой горячий, и сексуальный язык в рот засовывал. «Учитель, блин!» Зацеловал до потери пульса и укатил в закат. Об этом поцелуе Василиса думала весь понедельник, а потом и вторник на работе. Витала в облаках и на замечания начальника даже не реагировала. В обед вспомнила, что с этим владельцем черного пояса по разбиванию женских сердец ей ехать на юбилей, его родителей, и сломя голову полетела по магазинам не забыв прихватить с собой верную подругу Надю, которая работала в соседнем здании. Та при встрече быстренько осмотрела подругу, заценила цвет волос и маникюрчик. «А чего так срочно заплатим?» – как бы, между прочим, спросила она, просматривая коктейльные наряды в модном бутике, по счастью, расположившемся недалеко от работы. «Твои из бабушкиных закромов закончились?» У родителей Элиаса юбилей. «И он вынудил составить ему компанию», ответила Василиса, как можно спокойнее присматриваясь к свободному черному платью, что показалось ей неплохим вариантом. К надиным шуткам она готова была заранее. Та никогда не упускала повод поиздеваться над ее нарядами. «Вынудил», цокнула Надя и поджала губы. По ней было видно, что в слова Василисы она ни капельки не поверила. Но да, она же не в курсе, как вероломно ее затащили еще и на бой». И все взамен на чудо-преображение, с которым пока напряг. «Если хочешь, я могу тебе свое одолжить. То, что ты в прошлый раз на корпоратив брала». «Не надо. Тут уже Васька поджала губы. Его так никто и не увидел, потому что я в кофте весь вечер в углу просидела. Говорила тебе, вырезы до пупа – это не мое». «Ой, святая монашка!» – Надя закатила глаза. «Я на это платье ни одного мужика поймала. Работает на убой». Мне не надо на убой. Обойдя подругу, Василиса отправилась к другой вешалке. Там мои родители будут, и Элиса тоже. Не хочу, чтобы удар хватил. Надо что-нибудь скромное, но красивое. С вырезом, но без перебора, и чтобы длина приличная. Типа такого? Натька стащила с вешалки глухой наряд длиною в пол с принтом в крупный оранжевый горох на голубом фоне и расхохоталась. Нет. Василиса скрипнула зубами и накинула на руку три наряда, что примерно подходили по ее параметрам. Еще три кинула сверху Надя на свой вкус, и в довершении консультант-продавец притащила еще четыре, как сказала, из последней коллекции. «Как продвигаются уроки, Элли?» – донимала Надя Василису из-за ширмы. «Интересно, как справляется этот гуру разврата и секса со своей нерадивой ученицей?» – поясничала подруга. «Дай мне жареных подробностей, ну, пожалуйста!» Надь, Василиса смяла шторку в кулаке и выглянула из примерочной. Шуточки подруги опять пропустила мимо ушей. На лице Васи отразилось сомнение, но поскольку посоветоваться больше было не с кем, она решилась. «Он меня вчера целоваться учил. Точнее, проверял, как я это делаю». Василиса заметила, как лицо Нади обалдела, начало вытягиваться И быстро нырнула обратно в примерочную. И еще мы вместе покупали мне белье. Ну, чтобы он мог свое экспертное мнение высказать. Это же ничего, да? Друг же так может? Ну... Протянула Надя и откашлялась. А может он на меня так поучить? Я бы не отказалась. В горизонтальной плоскости, вертикальной. Да на любой поверхности пусть учат. И в белье. И поцелуем, и разврату я способная. Передай ему, что я могу все, и согласна на любые эксперименты. Я серьезно нать. Василиса переключилась на телефон, где пришло очередное сообщение отеля насчет поездки к родителям. Она долго думала, что ответить, писала разные варианты, затем стирала и заново писала. Потом психанула и отправила лаконичные. Встретимся там. Он бы как всегда мог подвести, но Василиса была еще слишком сердита и вообще не понимала, как она с ним в одной машине наедине всю дорогу вытянет. А если опять его уроки? От одной мысли о них стало жарко. Нет, лучше самой ехать. «Я тоже!» Надя заглянула за ширму и вытащила нежно-голубое платье из середины стопки. «Давай это, а то обед скоро закончится». «Хорошо». Василиса пробежалась пальчиками по открытому лифу без бретелек и неуверенно подняла глаза на подругу. «Элис бы одобрил!» Авторитетно заверила та и задернула шторку. И как учитель целуется? Очень! По телу Василиса пробежала дрожь, а к щекам приклеился румянец. Умело. Долго думала, хмыкнула Надя. Значит, очень-очень-очень. Умело. Очень, растерянно проронила Василиса и застегнула замочек сбоку. Как я, Сережа, теперь в глаза смотреть буду. О, Боже! Надя засунула голову за ширму и присвистнула. «Это я не про Сережу. Забудь его!» «Это я про платье. Надо брать, Вась. Ты просто бомба!» «Думаешь?» Василиса повернулась вокруг своей оси, критически рассматривая обновку. «Не слишком?» «Нет». Она решительно сгребла все остальные и всунула в руку консультанту. Берем голубое. И туфли к нему несите, если есть». А сверху Василиса прикрыла руками голые плечи. «Вась!» «Рядом с твоей двоюродной сестрой Соней, если та приедет, будешь смотреться, как монашка». «Приедет». Девушка недовольно сморщила носик. Об этом ей успела утром доложить мама, как и о том, что Соня про Элиса ей все уши прожужжала. Каждый раз, при любой возможности, Соня пыталась сцепиться в Эли своими длинными красными, наманикюренными ноготками и даже не скрывала, как тот ей нравится. Соня была настоящей охотницей на мужчин, с которой Васе было бессмысленно тягаться. Берем. «И еще то красное с голой спиной, что ты мне сверху положила». Зачем-то добавила она быстро. «Пусть на всякий случай будет». «Угу. Случаи, они же такие разные бывают». Надя заговорщически сверкнула глазками. «Вот именно», — рассеянно кивнула Вася. Быстро переодевшись и оплатив еще и красное платье даже без примерки, чтобы не было шанса передумать насчет покупки, она отправилась обратно на работу. По пути тысячу раз пожалела, что рассказала Надя о поцелуи, которая вытягивала по дороге из нее все новые и новые подробности. А когда узнала о в клубе, то вообще побежала гуглить видеотрансляции. Притащившись на работу, Василиса написала отгул на вторую половину дня и еще на завтра, так как знала, что родители просто так ее не отпустят. Да и самой хотелось немного побыть с семьей, с которой последнее время видится все реже и реже. Начальник покряхтел над ее заявлением, но подписал, согласившись, что семья — это святое. Поехать можно было бы и после рабочего дня, но поскольку она выбрала вариант доехать на своей старенькой «Тойоте», а не на мощном внедорожнике Элиаса, то лучше подстраховаться и выехать заранее. Закинув пакеты в багажник, она повернула ключ в замке зажигания и вместо приятного урчания мотора услышала тишину. Немного запаниковав, повторила процедуру три раза, и машинка завелась. Тая да я. Только не сегодня», — ласково погладила Василиса руль и медленно направилась домой. Несмотря на ласковые обращения и уговоры, машина все равно заглохла на двух светофорах по дороге. А на парковке у дома и вовсе перестала реагировать на поворот ключа. Радовало только то, что встать получилось почти ровно. Естественно, мужчины-водители обязательно будут ворчать, но не так все критично, и возиться с эвакуатором пока не обязательно. Набрав сервис, Василиса робко попросила дать ей консультацию. На том конце трубки выслушали, вздохнули, дали пару вариантов и предложили привести ее на диагностику. Слова о том, что сегодня нужно ехать за город, встретились со смешком и пожелали удачи. Чертыхнувшись, Василиса упрямо решила дать машине еще один шанс. Сбегала домой, собрала сумку и спустилась снова на парковку. Решив, что мотор остыл, опять попыталась завести. Раздалось непонятное урчание из-под капота, резкий хлопок, скрежет, и все затихло. Ну вот как так? Она ударила кулачком по рулю от досады и шмыгнула носом. Часы показывали два, и был еще шанс, что Элиас пока в городе. Василиса скосилась на телефон, закусила губу и отвернулась. После дурацкого поцелуя общаться с этим нахалом стало почему-то сложно. Внутри словно поселилась застенчивость, которая мешала. Теперь вдруг стало важно, а как она перед ним выглядит, а что говорит, что вообще он там думает о ней. От одних воспоминаний о крепких руках Элиаса заливала краской. И как общаться, как в одной машине ехать несколько часов, о чем говорить. А вдруг он начнет как раньше рассказывать об одной из своих подружек. Это же ужасно, она не вынесет. Гордо задрав голову, Василиса вытащила из багажника пакеты с новыми платьями и туфли, переложила все в дорожную сумку и вызвала машину такси чтобы уехать на железнодорожный вокзал. Поезд не такой комфортабельный, как внедорожник Элли, но до места назначения тоже доставит. К ее полному разочарованию билетов не оказалось ни на один из ближайших рейсов, и девушка почти отчаялась. Однако ушлая проводница, увидев ее расстроенно шагающую по перону, облагодетельствовала местом в проходном тамбуре за двойную цену и пообещала в случае контролеров позволить отсидеться у себя в служебном купе. Вариант был так себе, но отказываться никак. Элиас точно где-то на полпути, а больше никто ее подвести не сможет. Можно, конечно, остаться в городе, списав все на сломанную машину и отсутствие билетов, но тогда придется мучиться весь вечер, представляя, как Соня вцепляется мертвой хваткой Василисиного лучшего друга. «Именно друга!» – прошептала она себе под нос. «Эти ее неожиданно всколыхнувшиеся противоречивые чувства скоро пройдут» особенно когда Серёжа вернется. А отдавать Элли Соне нельзя. Она из него всю жизнь и деньги высосет. Замучит же бедного своим ужасным характером. Василиса Соню знала всю жизнь. Пару раз отдыхала с ней в пионерском лагере и ездила на лето к ее родителям. Поэтому, повзрослев, видела насквозь и держаться хотела от нее подальше. Дорога до места назначения поселка Дубы оказалась выматывающей. Постоянно дымящие пассажиры, сквозняк и затекшие ноги вызывали раздражение, а запахи, которым она теперь оказалась пропитана насквозь, думать не хотелось. За полчаса до прибытия Василиса спохватилась и набрала отцу, чтобы тот забрал ее со станции. Выдохнула, что хотя бы сейчас оказалась сообразительной и не придется топать пешком до остановки. В дубах с такси может быть напряженка или сдерут в 10 раз дороже. Закинув сумку на плечо, После последнего объявления о высадке и остановке Василиса выпрыгнула на перрон и втянула легкими свежий воздух. Немного прошлась и плюхнулась на пыльную лавочку. Мыслей о том, чтобы спасать свои брюки, не было. Все так воняло сигаретами, что требовалось стирка. А ей самой ванна, и желательно с пенкой. Можно еще и с мороженым, чтобы как-то отметить, что добраться получилось в целости и невредимости. Василек. Через 10 минут к небольшой станции подъехал отец и забрал себе сумку. Сменила духи? «Очень смешно, пап». Она упала в родные объятия и втянула приятный аромат выпечки. У ее родителей была своя небольшая пекарня, которая обеспечивала хлебом из добы их поселок и часть близлежащих. «Как вы тут?» «Вовсю готовимся к празднику. Мама такой торт испекла, ты бы видела». «Представляю». Василиса украдко утерла слезу и поспешила быстрее к машине. Слишком веяло от отца и его слов теплом родного дома, где ее бесконечно любили. Сердце защемило и опять укололо, что редко бывает. Но что поделать? Сережа сюда ездить не любил. Городской житель до мозга костей. В прохладном салоне автомобиля девушка сбросила обувь и выдохнула. Можно было немного передохнуть. «Дома же встретит привычная суета, плюс гости понаедут». «Все приехали?» — повернулась она к отцу, который сосредоточенно крутил баранку и по привычке поглаживал свободной рукой аккуратную седую бороду и усы. «Да, Сонька уже интересовалась, когда ты приедешь, соскучилась». «Ну, конечно», — Василиса хмуро отвернулась к окну. «Нет у нее никакой сестринской любви к Василисе. Наверняка про Элиса хочет выведать все». Хлопнув дверью машину у дома, Василиса даже не поняла, как оказалась в объятиях своей раздражающей двоюродной сестры. Соня душила ее руками и навязчивыми сладкими духами, которые перебивали даже сигаретный дым. «Сестричка!» Та, наконец, отпустила и сделала шаг назад. «Все такая же!» Удовлетворенно пробежалась по потрепанному виду Василисы. «А я с отдыха вернулась!» И злорадно покрутилась перед Василисой в своих миниатюрных белых шортиках и топике, которые идеально подчеркивали шикарный загар и точеную фигуру. Есть разговор.